Господин Крохобор сидел на мокрых ступеньках и рыдал Ближе к отделу игрушек подобраться он не мог Всякий раз, когда он пытался туда подойти Людским течением его тут же уносило прочь Доброго вечера, сударь! Услышал он чей-то голос Перед ним стоял маленький человечек Весь какой-то кривоватый и неправильный «Ты один из эльфов?» Наконец спросил господин Крохобор Мысленно перебрав все возможные варианты «Совсем нет, сэр Никакой я не эльф А капрал городской стражи Шноби Шнобс А это констебль по сети, сэр» Существо посмотрело на клочок бумаги Зажатый в руке «А ты, насколько понимаю, господин Крохобой!» «Крохобор!» «Да-да, все верно! Итак, ты послал сообщение в штаб-квартиру стражи, и мы отреагировали с достойной похвалы скоростью, сэр!» «Сообщил капрал Шнобс!» «Несмотря на канун с Рождества и работы у нас по самое не хочу, а тут еще рождественская попойка ждет, не дождется, сэр!» Впрочем, это не так важно, сэр, поскольку наш горшок, э, вернее, констебль по сети, присутствующий здесь и сейчас, не пьет, ему запрещает религия. Тогда как я пью, но все равно пришел, ведь это мой гражданский долг, сэр. По окончании данной тирады Шнобс бодро отдал честь, или то, что, по его мнению, сходило за честь. Разумеется, он мог бы добавить нечто вроде... И такой богатый ублюдок, как ты, должен отблагодарить упомянутого выше Капрала праздничной бутылочкой, а то и двумя, или еще каким-нибудь ощутимым способом выразить свою благодарность. Однако не добавил. Все это и так было написано у него на лице. В подобных случаях даже уши Шнобса могли говорить. К сожалению... Господин Крохобор находился в настроении, не способствующем сообразительности. Он встал и указал дрожащим пальцем на верхнюю площадку. «Я хочу, чтобы вы поднялись туда!» – сказал он. «И арестовали его!» «Арестовали кого, сэр?» – уточнил капрал Шнобс. «Санта Хрякуса!» «За что, сэр?» «За то, что он нагло сидит в гроте и раздает детям подарки!» Капрал Шноб задумался. «Сэр, может ты по случаю праздника того, ну, рюмашка другая, третья?» С надеждой спросил он. «Я не пью!» «Очень мудро, сэр!» – одобрил констебль по сети. «Алкоголь – позор души!» «Святой урн, книга вторая, стих двадцать четвертый!» «Я не совсем понял, сэр!» С некоторым недоумением признался Капрал Шнобс. «Я полагал, что Санта Хрякус как раз и должен раздавать детям подарки!» Теперь уже господину Крохобору пришлось призадуматься. Он еще не успел рассортировать в голове события, успел лишь осознать их неправильность. «Но этот Санта-Хрякус самозванец! Он не настоящий!» Наконец воскликнул он. «О, да! Он пробрался сюда обманом!» «Ну, это, знаешь ли, для меня не сюрприз!» Пожал плечами Шнобс. «А я что думал? Будет настоящий Санта-Хрякус целых две недели сидеть в какой-то анкморпорской лавке? Это в самое жаркое время! Ха!» «Сейчас, как же! Я так и думал, что ты нанимаешь какого-нибудь старичка, приклеиваешь ему бороду!» «Но это не тот Санта-Хрякус, которого мы обычно используем!» Попытался объяснить господин Крохобор, чувствуя, как земля качается у него под ногами. «Он занял грот незаконно!» «Стало быть, этот Санта-Хрякус другой, Санта-Хрякус!» Совсем не настоящий? Ну да, нет. И он начал раздавать детям подарки. Уточнил капрал Шнобс. Я же говорю, бандит. Шноби задумчиво почесал нос. Но дипломатично выразился он. Надежда на праздничное вознаграждение таяла с каждой секундой. И тут его осенило. Он что, раздает твои подарки, сэр? Нет, нет, принес их с собой. Да? Вот если бы он раздавал твои подарки, я бы еще мог увидеть в этом проблему. Отсутствие законного имущества у владельца – один из верных признаков преступления. Однако тут м -м, товар присутствует в наличии. А наличие равно наличности. Наличность-то вся цела. Ага, я и говорю. Честно говоря, сэр, вот если бы он что-нибудь у тебя украл. Это честный магазин. Добрался наконец до корня проблемы господин Крохобор. Мы не раздаем свои товары, за здорово живешь. Но как мы можем торговать, если кто-то пристроился рядом и раздает то же самое даром? «Пожалуйста, офицеры, вы обязаны удалить отсюда этого преступника!» «Типа арестовать Санта-Хрякуса?» «Да!» «В твоем магазине?» «Да!» «На глазах у всех детишек?» «Да!» Господин Крохобор запнулся. К своему ужасу он вдруг понял, что в словах Капрала Шнопса, вопреки всем ожиданиям, присутствует свой резон. «Думаешь, это будет выглядеть плохо?» «Вообще не понимаю, как это может выглядеть хорошо, сэр!» «А может, ну, как-нибудь его того? Тайком?» С надеждой спросил господин Крохобор. «Тайком? Можно, конечно, попробовать!» Задумался Капрал Шнобс. Фраза повисла в воздухе, на манер протянутой руки. «Я отблагодарю!» Наконец пообещал господин Крохобор. «В общем, ни о чем больше не беспокойся. Мы свое дело знаем. Это наша работа!» Успокоил его капрал Шнобс, великодушный после одержанной победы. «Иди в кабинет, налей себе чайку, а мы быстро восстановим тут порядок. Ты будешь нам крайне благодарен!» Крохобор посмотрел на него как человек, испытывающий очень и очень сильные сомнения, но тем не менее удалился. Капрал Шнобс довольно потер лапки. «Горшок, там, откуда ты приехал, есть Рождество?» Поинтересовался он, шагая вверх по лестнице, рядом с констеблем по сети. «Ты только посмотри на этот ковер! Интересно, какая свинья тут послась. И пахнет прям как в свинарнике!» «Мы называем этот праздник постом святого урна», ответил приехавший из Омнии констебль по сети. «Но он не имеет ничего общего с языческими суевериями и духом наживы. Мы просто собираемся семьями для молитвы и поста». «Угощаетесь индейкой и цыплятами, да?» «Это пост, капрал Шнобс. Повторяю, пост». Мы не едим ничего. Понял, каждому свое, так я говорю. По крайней мере, не приходится готовить всю ночь, чтобы весь следующий день кормить собирающихся на халявку гостей. А что, подарков тоже друг другу не дарите? Они быстренько отпрянули в сторону, пропуская двух спускавшихся мальчишек, которые тащили огромную лодку. «Иногда считается уместным обмениваться новыми религиозными брошюрами, а детям всегда дарят книгу урна», – откликнулся констебль по сети, – «иногда с картинками», – добавил он осторожно, словно намекая на некие запретные удовольствия. Маленькая девочка пробежала мимо, волоча за лапу плюшевого медведя выше себя ростом. Медведь был розовый. «А мне всегда дарят ароматические соли», – пожаловался Шнупс. «А еще мыло, пену, разные травяные настои и тонны всякой ерунды для ванной. Никак не возьму в толк почему, ведь я же почти никогда не моюсь. Я уж и так намекал, и так, но все равно дарят и дарят, дарят и дарят. Некоторые люди такие тупые». «Просто ужас!» – согласился констебль по сети. На втором этаже они увидели большую толпу. «Нет, ты глянь, а! Вот когда я был ребенком, господин Санта-Хрякус никогда ничего мне не дарил!» – сказал капрал Шнобс, мрачно наблюдая за детьми. «Я на каждое Страждество как дурак, вывешивал чулок, и каждый раз он оставался пустым. Впрочем, нет, вру!» «Один раз туда наблевал мой папаша!» Шнобби ни в коей мере не был героем. Но сейчас в глазах его появился блеск. Так могут блестеть только глаза человека, который в своей жизни видел слишком много пустых чулок, плюс один полный и зловонный. С почти зажившей раны на его морщинистой мелочной душе вдруг взяли и сорвали коросту. «Я пошел в атаку!» – сказал он.